Глава, пятьдесят Во второй раз подряд я без происшествий погрузился на лошадь. Каштанка восхищенно взвизгнула. Тем не менее, мое умение держаться в седле требовало шлифовки. То же самое относилось к кобыле. Она была транспортным средством эконом-класса. «Узнали ли мы что-нибудь полезное?» Профессиональный детектив Гарретт, поинтересовалась лунная гниль. Ага. Например, что не следует недооценивать Таро Чейн Махткис. Это вам не просто вульгарная старуха. Это вы придумали всполошить их, сказал я. Но разве не в этом заключается твоя особая техника? Разве ты не делаешь то же самое, прежде чем продемонстрировать свои устрашающие навыки выживания и слежки. Она вновь играла со мной. Следить было не за кем. Мой партнер уже побеседовал с шумным коротышкой и одним из его коллег. Они являются именно тем, чем кажется. Да, они претенциозны, но вовлечены в турнирную глупость лишь опосредованно и понятия не имеют, что случилось со страфой. Почему... Все не может быть просто. Хотя бы один раз. Почему нельзя просто подойти к тем, кто убил страфу, и отплатить им той же монетой с процентами? Подтянулись красные фуражки, сообщила Тара Чейн. Следовательно, при желании она могла быть внимательной. Я лишь мельком заметил лохматого и бородатого Престона Уомбла, хотя не мог объяснить, Откуда взялась уверенность, что это Омбл в камуфляже? Директор втирал очки, когда орал на Омбла и Мьюриет. Он был недоволен, что их засекли. «О да, он плохой, плохой мальчик» с сарказмом. Тара Чейн по-прежнему веселилась. Мы направились в кузницу Тривиаса. Мастер Тривиас лично встретил нас, возможно, почуяв важную персону. Лунная гниль протянула ему завернутый в ткань предмет размером с коробку для ланча, что продают в уличных ларьках. Шесть штук. Должно хватить. тривес проявлял больше уважения, чем, на мой взгляд, следовало. Он поставил предмет на массивный деревянный верстак, развязал и развернул ткань, аккуратно открыл контейнер который действительно оказался старой коробкой для ланча. Внутри на белой ткани лежали шесть красно-коричневых цилиндров три дюйма длиной и менее полудюйма в диаметре. Они напоминали толстые кусочки темного мела и произвели на кузнеца впечатление. — -о, О, и вы сделали их за одну ночь? — Да, это мастерство. Чародейка была довольна его реакцией. Они продолжили разговор на узкоспециальные темы, словно люди отдаленно родственных профессий. Я воспользовался шансом побродить по кузнице и пообщаться с персоналом. Большинство с радостью согласилось поболтать со старпером, который проявил интерес не для того, чтобы покритиковать их работу. Я беседовал с подмастерьями и играл с собаками, пока лунная гниль не сказала что-то о том, что мечи должны быть связаны, как того требовал закон. И поэтому маячки активируются, когда мечи извлекут из ножен во второй раз. Тривиас не хотел экспериментировать с клиентами, когда они придут за заказом. Если один из стариков окажется чувствительным, он может почувствовать выброс, реактивация маячка. Я вмешался. Не убирайте чертовы штуки в ножны. Выложите их будто для осмотра. Пусть они сами уберут мечи в ножны. А потом свяжите оружие и вытолкайте стариканов за шеи. Они молча уставились на меня, как люди, упустившие что-то очевидное. Я хорошо знал этот взгляд, поскольку практиковал его почти ежедневно. Тара Чейн фыркнула. «Теперь вы понимаете, почему я держу его при себе?» «Полагаю, не за ночные подвиги», кивнул Тривиас. «Черт!» Каштанка отвлекла меня. Она по-прежнему оставалась главной моей поклонницей и по-прежнему хотела резвиться. Я последовал за ней на улицу, где мы начали играть в «Найди вомбла». Тара Чейн Присоединилась к нам. Я закончила. Вы действительно пытались охмурить этого человечка? Да. Ведь охмурить тебя я уже отчаялась. Я почувствовал, как краснеют мои щеки. Рассмеявшись, она направилась к своему мерину. Давай отыщем священника с шишкой на голове. Ага. Ну да. И мы отбыли кони, собаки и люди, а за нами следовали шпионы, возможно, осознавшие, что их заметили, но не утратившие надежды.